Заключение. Море и ночь. Глава первая. Сторожевая собака может быть ангелом-хранителем. У Гуимплена вырвался крик: Это ты, волк! Гома завилял хвостом. Глаза его сверкали в темноте. Он смотрел на Гуимплена. Затем он снова начал лизать ему руки. Одну минуту Гуимплен был точно пьяный. Он был потрясен внезапно вернувшейся к нему надеждой. «Гома! Откуда он явился?» За двое последних суток Гуемплен испытал всякие неожиданности. Ему оставалось еще пережить нежданную радость. Эту радость принес Гома. Вновь обретенная уверенность, или, по крайней мере, надежда, внезапное вмешательство таинственной, благодетельной силы, быть может, присущей судьбе, жизнь, проникшая в непроглядный мрак могилы, Свет исцеления и освобождения, блеснувший, когда уже не ждешь ничего, точка опоры, обретенная в минуту крушения, всем этим оказался Гома для Гуимплена. Волк казался ему озаренным сиянием. Между тем волк побежал назад. Сделав несколько шагов, он обернулся, словно для того, чтобы посмотреть, идет ли за ним Гуимплен. Гуимплен последовал за ним. Гома помахал хвостом и двинулся дальше. Он бежал по спуску набережной Эфрокстоуна. Спуск вел к берегу Темзы. Гуимплен, следуя за Гома, сошел вниз по этому спуску. Время от времени Гома поворачивал голову назад, чтобы удостовериться, идет ли за ним Гуимплен. Бывают в жизни случаи, когда самый проницательный ум не может сравниться с чутьем преданного животного. Животное как будто обладает даром ясновидения — В некоторых случаях собака следует за хозяином, в иных же ведет его за собой, и тогда инстинкт животного руководит разумом человека. Тонкое чутьё зверя безошибочно разбирается там, где мы теряемся во мраке. Животное испытывает смутную потребность стать нашим проводником. Знает ли оно, что нам угрожает опасность, сделать неверный шаг и что надо помочь нам избежать опасности? Вероятно, нет. А может быть и да? Во всяком случае, кто-то знает, Это за него. Мы уже говорили, что нередко помощь, которую в решительные минуты оказывают нам существа низшие, на самом деле приходит к нам свыше. Мы не знаем, в каком обличии может явиться божество. Иногда зверь служит выразителем воли провидения. Дойдя до берега, волк спустился вниз на отмель, тянувшуюся вдоль темзы. Он не издал ни единого звука. Он не лаял. Он бежал молча. Подчиняясь своему инстинкту, Гома при любых обстоятельствах исполнял свой долг с мудрой осторожностью существа, преследуемого законом. Пройдя шагов 50, он остановился. Направо виднелась пристань на сваях. За ней темнел грузный корпус довольно большого судна. На палубе, недалеко от носа, светился тусклый огонек, похожий на гаснущий ночник. В последний раз удостоверившись, что Гуэмплен тут, Волк вскочил на пристань, представлявшую собой длинный помост из просмоленных досок, укрепленный на толстых бревнах, под которыми текла река. Через несколько мгновений Гома и Гуэмплен дошли до конца пристани. Судно, стоявшее здесь на причале, представляло собой пузатую голландскую шхуну с двумя палубами, без бортов, одной в носовой части, другой в кормовой, и с устроенным между ними по японскому образцу открытым трюмом, куда спускались по прямому трапу, и который предназначался для грузов. Таким образом, на шхуне было две палубы. Бок на носу, ют на корме, как в старину на наших речных сторожевых судах. Пространство между палубами заполнялось грузом. Приблизительно такую форму имеют бумажные детские кораблики. Под палубами находились каюты. Сообщавшиеся с центральным отделением дверцами и освещенные иллюминаторами, прибитыми в обшивки. При погрузке оставляли проход между тюками. На шхуне было две мачты, по одной на каждой палубе. Передняя мачта называлась Павлом, а кормовая — Петром. Так что судно, подобно католической церкви, возглавлялось двумя апостолами. Над центральным грузовым отделением были переброшены с одной палубы на другую деревянные мостки. В дурную погоду глухие стенки мостков откидывались с обеих сторон при помощи особого механизма, образуя крышу над межпалубным отделением, так что в бурю трюм оказывался плотно закрытым. На этих громоздких шхунах рулем служило толстое бревно, так как сила руля должна соответствовать тяжести судна. Для управления этими грузными морскими судами достаточно было трех человек — хозяина с двумя матросами, не считая мальчика-юнги. Носовая и кромовая палубы были, как мы уже сказали, без бортов. На черном пузатом корпусе этой шхуны можно было даже в темноте разобрать надпись белыми буквами Ваград, Роттердам».